Глава 14 Ярослава. «Да что ж ты такой тяжёлый-то, а?» – ворчу я, безуспешно пытаясь снять с ноги развалившегося Татошку. «Аж лодыжка немела от твоей тушки. Вот посажу тебя на диету из риса, будешь знать». Зевнув, Татошка поворачивается ко мне пузом и демонстрирует свои собачьи причиндалы во всей красе. «Или кастрирую», – грозно добавляю я, – «и переименую в Евнуха». Сбросив с себя Татошку и одеяло, я выпрыгиваю из кровати и шлёпаю в сторону ванной. Почему-то жутко хочется пить. Неужели безалкогольное пиво так на меня действует? Всего-то полбутылки. Следом семенит Татошка. За это я его обожаю, за то, что жить без меня не может. «И что ты так на меня пялишься?» Шутливо огрызаюсь я, стаскивая пижамные шорты. «Тоже зад разглядываешь?» «Все вы, мужики, походу, одинаковые». В ответ на это обвинение, татушка без угрызения совести тыкается носом в сброшенное на пол белье и начинает его обнюхивать. «Да ты извращенец, еще похуже этого Алана», — фыркаю я, раздвигая створки душевой кабины. «Хотя, может, он тоже таким балуется? Кто его знает? С него останется». Повернув рычаг смесителя, я с наслаждением подставляю голову под струю теплой воды — и тут же досадливо морщись от настойчивого стука. Баба Лида. «Ты заперлась, что ли, там? Вылезай скорее давай!» «А что такое?» — выкрикиваю я, застыв с лужицы шампуня в ладони. «А ты сама как думаешь-то? туалет я хочу!» «А подождать никак? Мне всего-то минут десять нужно!» «Я и так три дня ждала! Доживешь до моих лет, узнаешь, какое то великое событие! Сходить посра...» «Всё, всё!» — перебиваю я, поморщившись. «Сейчас выхожу!» Лязгая зубами от холода, я заворачиваюсь в полотенце и впускаю бабу Лиду. «И порося этот тут как тут!» Ворчит она, глядя на развалившегося у стиральной машины тетошку «Ты опять что ли домой под утро припорола? Чуть не пришибла этого козла, когда он мне на кровать запрыгнуть пытался!» «Почему сразу под утро? В чесночи где-то?» Баба Лида с подозрением щурится. «Парня что ли себе завела?» «И ещё чего!» Огрызаюсь я, сгребая татушку с пола. «Ты меня из душа вытащила, чтоб допрос устроить?» «Ладно, не ори», — отмахивается она. «Иди лучше жрать. Я там кашу сварила». Оставив бабу Лиду наедине с её долгожданным событием, я прямо в полотенце выхожу на кухню и скептически заглядываю в кастрюлю, стоящую на плите. Сморщившись, закрываю крышку. Не буду я есть подгоревшую овсянку. Всё-таки баба Лида совсем стала старенькой. Ещё пару лет назад готовила так, что ум отъешь, а сейчас то не доварит, то пересолит, то сожжёт. Кашу я выбрасываю, а вместо неё делаю бутерброд с сыром и устроившись на табуретке рядом с окном, принимаюсь жевать. Надо чуть попозже попожеинги позвонить, чтобы узнать, чем её вечер закончился. Обычно на первой звонить не свет, не заря, набрасываясь расспросами: "Где была? Кого видела?" Спит ещё, что ли? Время-то начало 11:00 уже. Вскочив, как ошпаренная, я несу свою комнату за телефоном. «Вот я тупица! А вдруг не случилось что-то? Это ведь совсем на неё не похоже. Не начать пытать, было ли у меня что-то с Аланом. Вытряхнув на кровать нехитрое содержимое сумки, я хмурюсь. Кошелёк, ключи, гигиеническая помада, пара мятных карамелек, магазинный чек, упаковка влажных салфеток — и всё. Телефона нет. По коже пробегает мороз — когда я пользовалась им в последний раз. Кажется, это было в такси по дороге к дому сноба. Беззвучно скулю. Блин, в мобильнике вся моя жизнь. Записная книжка, заметки, фотографии маленького Татошки. Да и сам телефон, где взять денег на новый. И главное, нет ни единого шанса найти ту машину. Её вызывал Алан. А номер я, само собой, не запомнила. От досады я луплю себя по голове. Вот и расплата за то, что по ночам таскаюсь с незнакомыми парнями. Помимо той, что сноп запросто мог меня изнасиловать. От воспоминания поцелуя на кухне, щуки внезапно пунцовьют, а в животе противно сводит. Узная об этом баба Лида, стукнула бы меня своей клюкой. И правильно бы стукнула. Чёрт дёрнул меня к нему в гости напроситься. Да ещё и пальцем манить и на ухо шептать. Как демон селился, ей-богу. Хорошо, что удрать успела. Со вздохом опустившись на кровать, я разглядываю замысловатый узор ковра. «Ну и что теперь делать? Даже позвонить никому не могу. В кармане последние две с половиной тысячи, а денег не приходится ждать ещё недели-полторы. У бабы Лиды занимать? Стыдно. Она же себе на похороны копит. М-да. Пападос». Резкая трель дверного звонка заставляет меня радостно встрепенуться. Наверняка это Инга примчалась, не дозвонившись. «Слава богу! Вместе мы придумаем, как быть с телефоном. У неё на всякие авантюры мозг отлично заточен». «Кого там чёрт с утра принёс?» Доносится ворчливый голос Бабы Лиды в сопровождении шарканье тапок. «Подружайку, чай, твою вечно голодную!» Я выскакиваю в прихожую вместе с Татошкой, как раз в тот момент, когда она отпирает дверь, и при виде неожиданного гостя открываю рот. «Это совсем не Инга». «Яська!» «Это, кажется, по твою душу!» Скрипучий говорит баба Лида, оглядывая стоящего на пороге сноба. «С ним-то, что ли, полночи шоркалась?»